КРИСТОФЕР ФАУЛЕР «НОЧЬ ПОСЛЕ НОЧИ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» Чем хороши мертвецы, от них, в отличие от живых, не залетишь, посидев на стуле, с которого они только что встали. Когда живые нагревают сиденья, особенно стульчак унитаза, вот вам и источник спида. А ты садишься на нагретое ими местечко, тепло активирует гормоны твоего тела, оплодотворяет яйцеклетки. И 9 месяцев спустя, хлоп, ты с младенчиком. Но мертвые не греют с и д е н и й потому что температура их тел не выше температуры водопроводной воды зимой. А чем мертвецы плохи, Так это тем, что не спят ы е спускаясь посреди ночи за стаканом воды, вполне можно обнаружить собственного дедушку, сидящего на кухне за столом и тупо пялищегося в темноту. Лично меня от этого просто в дрожь бросает. Скажите спасибо ночи живых мертвецов. Интересное обстоятельство. Самое интересное, если, конечно, не упоминать, что всё произошло в разгар дня. В тот момент этот катаклизм мало кого всполошил. Хотя мне, честно говоря, стало сильно не по себе. Как-никак мне тогда только-только стукнуло 11. Вы наверняка все знаете. В смысле, вы же не проторчали последние три года в монастыре на а р х н е й с к и х островах, чтобы не знать. Но я все равно расскажу, потому что а. это даст личную точку зрения, и б. нам все равно задали сочинение по-английскому. Для начала, кино тут совершенно ни при чем». «С кино ничего общего. Если вы видели эту классическую ленту, то помните, как мертвецы вставали из земли и ковыляли по пояс в тумане с вытянутыми руками точно лунатики. Полная ерунда. Подумайте сами. Когда кого-то хоронят, гроб заколачивают, опускают в землю, яму засыпают землей, а землю утрамбовывают». Так что мы говорим о нескольких сотнях фунтов мокрой грязи, которую надо поднять, если даже предположить, что покойнику удалось сдвинуть крышку своего последнего пристанища. А это практически невозможно, поскольку в большинстве гробов и развернуться-то толком негде. Факт прост. Из земли никто не вылезает. Возвращаются к жизни лишь трупы, лежавшие в моргах и больницах, ну и те, которые от чего-то валялись где-то незакопанные». Они не разгуливают с поднятыми руками, их руки вяло болтаются по бокам, и они не слишком много двигаются, а вот падают напротив частенько. Но главное отличие от фильма — они не убивают живых и не пытаются съесть их мозги. Да и если подумать логически, как? Они мертвы, а значит, мертв их мозг, а желание сожрать мозги кого-то другого предполагает сознательное мышление, которое у них отсутствует. Съеденный мозг не восстановит твой собственный. Это всё равно, что сказать, что от съеденного куска говядины, то бишь части коровы, у тебя отрастёт четыре желудка. Кроме того, если хочешь добраться до чьего-то мозга, нужно сперва вскрыть череп. А сие, полагаю, не так легко, как выглядит на экране. Это как вампира в кино. Сами знаете, когда доходит до укусов, Дракула проделывает в чьей-нибудь шее две дырки и высасывает кровь. «Извините, но как насчет закона физики? Когда открываешь жестянку со сгущенкой, приходится пробить отверстие с двух сторон банки, чтобы молоко лилось. Так что вампир должен быть уверен, что его рот припал точно только к одной из дыр, иначе у него вообще не получится ничего высосать, разве что он станет действительно сосать, и тогда человек, из которого он сосет, будет сдуваться, как проколотый футбольный мяч». Так вот, никто не выходит из земли. Никто не ест мозгов. Живые мертвецы не имеют ничего общего с их киношными прототипами. Честно говоря, они довольно скучны. У кого-то из них еще сохранились остатки памяти, и он может прочесть наизусть солнца или промямлить пару ари й из кошек. Но ничему новому их научить нельзя, как нельзя выдрессировать взаправду тупых насекомых или пса нашего учителя биологии. «Ткни пальцем в небо!» И они, да, поднимут глаза. Но потом будут стоять так часами, как цыплята, ждущие, когда пойдёт дождь. Потому что они мертвы. И точка. В смысле, смерть — это конец. Финито. После смерти ты уже не поймёшь, в чём соль шутки, и не вспомнишь, как подключить видик. Вот и всё. Тебе крышка-крошка. А той ночи, когда всё произошло, я много сказать не могу. Разве что была среда, лил дождь, и я опоздно пришёл домой из школы. Меня поймали на обществознании за изучением внутренности мяча для гольфа и в наказание оставили после уроков. Помню, как шагал по улице и увидел впереди одного из шаркающих мертвецов. Мужчину лет 50 Впервые увидел. Фантастическое это было зрелище. Словно я всю свою довольно-таки короткую жизнь ждал чего-то подобного, и теперь увиденное придало смысл всему остальному. Тип передо мной скорее не шел, а тащился – Едва отрывая ноги от земли, уже смеркалось, но я разглядел, что одет он в обычную домашнюю одежду, только грязную, будто он только что подрался. Голова его была немного опущена, но смотрел он прямо и, кажется, знал, куда направляется. Когда я поравнялся с ним, в нос мне ударила сильнейшая вонь. Пахло какими-то химикалиями, наверное, формальдегидом, словно мужик только что сполз со стола в покойницкой. Его лицо было серым и пятнистым, точь-в-точь точь футляр от ноутбука моего папаши. Но глаза, глаза, вот что его выдавало. Пустые, бессмысленные и сухие, как у куклы, потому что, полагаю, сейчас никакая жидкость уже не увлажняла их. Они застыли, уставившись в одну точку. Я зашагал с ним в ногу, и вот тут-то осознал, что совершенно не боюсь. Если кто-то опасен, он непременно подаёт предупреждающие сигналы. И если ты принял их... то отступаешь. Но этот парень был банально мёртв и никаких сигналов ни дурных, ни хороших не подавал, и я инстинктивно понял, что в худшем случае он просто упадёт прямо на меня. Улица была почти пуста, а те немногие, кто проходил мимо нас, казалось, ничего странного не замечали. А впрочем, что особенного они могли разглядеть в туманных дождливых сумерках, кроме того, что какой-то старик вышел прогуляться без плаща и сейчас промокнет насквозь. Мы добрались до поворота к моему дому, и мёртвый парень пошаркал вперёд, в темноту. Я чуток постоял, глядя ему вслед, а потом пошёл своей дорогой. Я уже пропустил первые вечерние новости, но спросил маму, не говорили ли по телевизору что-нибудь о возвращающихся к жизни мертвецах. И она, сделав недовольное лицо, ответила «нет». Помнится, я заметил, что глаза её опухли и покраснели, словно она плакала, а потом попыталась скрыть это от меня. Позже, уже в своей комнате, я увидел репортаж. Непосредственно в прямом эфире дикторша, запинаясь, зачитала сообщение о том, что несколько трупов из больничного морга в Литсе были обнаружены бегущими по коридорам здания. Она сказала, что вести об аналогичном феномене поступают из всех уголков мира, хотя, похоже, сама тетка не верила ни слову из того, что произносила. Затем какой-то эколог, которого, судя по виду, только что вытащили из кровати, постоянно приглаживая волосы, заявил, что все дело в озоновом слое. Я подумал, ага, как же. В смысле, не надо быть крутым ракетчиком, чтобы сообразить, что между истончением озонового слоя и оживанием мертвецов нет никакой связи. Это всё равно, что сказать, что от игр ы н и n т е н д о можно взбеситься. Смешно. Переключил я на CNN, потому что они вечно повторяют одно и то же снова и снова. И вот оно — реальная съёмка зомби, ковыляющих вдоль дорог и натыкающихся на стены. Я позвонил своему приятелю Джо Махони по кличке Зубрила, хотел сказать, чтобы он скорее включил ящик. Но т р у б к а сняла его сволочная мачеха, которая сказала, что для болтовни уже слишком поздно. «На завтра я попытался обсудить происшедшее с моими школьными друзьями, но никто, кроме Саймона Уотерса, не заинтересовался». А Саймон Уотерс, к несчастью, твёрдо убеждён, что таинственные круги на полях оставляют венерианцы, а не пара скучающих парней с палкой и обрывком верёвки, И страстно готов поверить любому событию, хоть чуть-чуть более интересному, чем его собственное жалкое существование, заключающееся в получении паршивых оценок в школе и возвращению домой к отцу, крутящему роман с педикюршей. Тогда-то я и начал вести свой вахтенный журнал мертвецов. Завел разлинованный блокнот, куда записывал каждый случай наблюдения живого покойника. С каждым днём на улицах появлялось всё больше и больше шагающих трупов. Вскоре, за одно только субботнее утро, я насчитал то ли 10 с т о ли пятнадцать зомби. Женщины особенно любят бродить возле припаркованных у с э й н с б е р и тележек. И перестал вести учёт, решив, что мне за ними не угнаться. Прежде всего, большинство больничных трупов чертовски хорошо сохранились. В смысле, ни челюсти, ни уши у них не отвисали, но время от времени попадались мертвыки и в заправду в плохом состоянии. Например, толстяк в автобусе, в больничной пижаме, у которого разошелся шов на груди, а потроха вывалились и покачивались из стороны в сторону, когда автобус поворачивал. Но в первые дни трупы еще выглядели целехонькими. Видите ли, это не была просто ночь живых мертвецов, как мы сперва думали. Да-да, не просто ночь, а ночь за ночью. Воздействие того, что оживляло их, не шло на убыль, так что властям пришлось позаботиться о специальном законе, который урегулировал бы проблему. Они установили новую стандартную глубину погребения тел и повелели запирать двери моргов. И все же каждый день по улицам ковыляет все больше и больше мертвяков, так что либо кто-то нарочно выпускает их, Я видел в новостях, этим занимается группировка «Право на жизнь», либо они сами находят способ сбежать прежде похорон. Правительство так и не пришло к единому мнению относительно причины случившегося. И до сего дня источник так и не найден. Учёные провели независимое исследование для выяснения происходящего, а именно вскрыли пару трупов и порылись внутри. Но ничего определённого не обнаружили. Тела представляют собой всего-навсего инертные организмы, отчего-то не лежащие спокойно. У них отсутствует сердцебиение, кровь свёрнута, вены твёрдые, кожа натянута и сухие пустые глаза. Сперва учёные думали, что дело в атмосферной радиации, потом в злой вирусной ДНК. Но я-то знаю, что они так и не определились, когда все начали винить в этом французов. В любом случае, ничто из этого по-настоящему не затронуло мою семью и нашу жизнь. Мы продолжали видеть мертвецов, сидящих на автобусных остановках, нерадостных и негрустных, выглядящих так, словно они и вправду ждут автобуса. Мы видели трупы в приличной одежде, тупо пялящиеся на полке магазинов. Видели покойников с прикрытыми газетой лицами, загорающих на скамейках в парке. И понимали, что они мертвы только потому, что шел дождь. Прошел, наверное, месяц после той первой НЖМ, и именно тогда, когда все убедились, что мертвецы никому не причиняют вреда, начались всевозможные неприятности. Во-первых, вне зависимости от того, насколько покойники безобидны, в их присутствии людей обычно бросают в дрожь. Но это естественно. То, как они выглядят и пахнут, по меньшей мере угнетает, если не сказать хуже. Полиция хотела основать специальное подразделение, чтобы отлавливать их, потому что они вечно падают на рельсы метро и мешают уличному движению. Но общественность возмутилась, утверждая, что поскольку мертвецы ходят, у них есть душа, а следовательно и человеческие права. Затем доктора начали беспокоиться о том, что тела разложатся и подвергнут всех риску заражения. Микробы, бактерии, трупный яд и всё такое. Но тела не гнили, они просто медленно высыхали, делались всё к о ж и с т и К тому же стояла зима, и многие покойники сидели в библиотеках, где центральное отопление не давало скапливаться влаге. Они постоянно налетали на предметы, ушибались, обтрёпывались, теряли пальцы и клочья волос, отчего выглядели ещё гадостнее. Странно, впрочем, что они ухитрились сохранить врождённое понятие о правилах приличия. Если у кого-то из них рвались брюки, он заматывал дыру, так что сидящим напротив не приходилось любоваться причиндалами мертвяка. Телешоу и газетные статьи проповедовали уважение к покойным. Но банды подростков уже бесчинствовали вовсю, отрезая трупов куски или наряжая их по-всякому, чтобы мертвецы выглядели глупо. Мой друг Джой однажды видел на проспекте старика в блестящем п а р е к е и балетной пачке. Некоторые бессовестные предприниматели даже вешали на трупы рекламу, но общественность это не одобряла. Ездить в метро мертвецам вроде бы не полагалось, потому что они не покупали билетов. Но один или два всегда умудрялись миновать турникеты и проводили весь день, пытаясь вскрыть какой-нибудь автомат для продажи шоколада на платформе. Шума от них немного, наверное, потому что голосовые связки пересохли. Но, господи боже мой, те, что постарше, стали выглядеть чудовищно. В чём проблема? А вот в чём. Даже если они падали в реку и плыли по течению чёрт знает сколько времени, в конце концов их прибивало к берегу. Они выкарабкивались и снова принимались бесцельно бродить поблизости. Больничные бригады собирали самых отвратных на вид и отвозили куда-то. Примерно тогда же я стал свидетелем того, как одна старушка вывалилась из автобуса и её протащила физиономией по мостовой целый квартал. Я кинулся следом, только чтобы посмотреть, что произойдёт, если поясок её пальтеца всё-таки отцепится от поручня. Что ж, это случилось. И когда дряхлая клюшка в конце концов всё-таки поднялась на ноги, никто не удосужился ей помочь. Сейчас народ предпочитает игнорировать мертвецов, как прежде бомжей. То, что осталось от её лица, отвалилось, точно обгоревшие обои, оставив бедняжку с оцарапанными об асфальт костями и удивлённым выражением черепушки. Неприятное зрелище, что и говорить. Ещё несколько недель спустя, одним дождливым субботним днём, умер мой дедушка. Он жил с нами, хотя мама его и недолюбливала, и сперва никто даже не понял, что старик скончался. Он, как обычно, целый день сидел в своём кресле, глядя в телевизор, Ну, я понял, что что-то не так, потому что он всегда кричал, когда на экране начинали драться, а сегодня нет. Дед сам налил себе чаю, но оставил пакетик в кружке, выдал залпом обжигающий чай и тут же обмочился. Отец не позволил маме вызвать т р у п о в о з к у и они круто поссорились, после чего было решено, что дедушка пока останется с нами, если не будет никому докучать». Матушка отказалась переодевать его, но отец заявил, что делать это придётся нечасто, потому что потовые железы деда уже не работают. Однако отучить старикашку от чая оказалось непросто. Полагаю, если ты в течение 60 лет пил по 10 чашек Брукбонда в день, двигательные нейроны уже не требуются. Из дому дедушку не выпускали, поскольку он оказался склонен к невозвращению, и нам приходилось его искать. Однажды мне разрешили отправиться на охоту за дедом с папой, и мы с ним прочесывали парк, когда стало темнеть. Дюжины, дюжины их, мертвяков, сидели неподвижно под шелестящими вязами. Сидели на скамейках вокруг эстрады, чинно сложив руки на коленях, тихо дожидаясь, когда заиграет музыка. С тех пор я перестал гулять в парке. Как-то раз я взял деда в кино. Странный поступок, к о н е ч но... Но мне полагалось присматривать за ним, а шел фильм, который я действительно хотел посмотреть, один из тех ужастиков с резнёй и музыкой, пробирающей до костей, и я ухитрился провести старика в зал как живого, хотя билетёрша и посматривала на нас подозрительно. Посередке фильма, как раз когда героиня полезла в подвал искать свою кошку, хотя и знала, что поблизости околачивается сбежавший маньяк-убийца, Я повернулся и обнаружил, что старик смотрит на меня широко распахнутыми пустыми глазами. Он, конечно, не дышал, а в р а з и н у т о м рту виднелся толстый сухой язык, похожий на кусок колбасного фарша. Встревожило меня то, что дед сейчас повторил одну из своих прижизненных привычек. Чуть наклонил голову, чтобы взглянуть на меня, так что в тот момент я даже усомнился, действительно ли он мёртв. Да, это была всего лишь иллюзия жизни, н но до ужаса правдоподобное. Несколько недель спустя в голове деда ужили еще кое-какие остаточные воспоминания, касающиеся чистки картошки. Он припомнил процесс, но, к несчастью, забыл, что применяют его к овощам, и до моего прихода из школы умудрился почти начисто снять собственных пальцев кожу, так что я обнаружил его взирающим на жалкие костяные палочки, напоминающие плохо заточенные карандаши. А буквально на следующий день он уселся на плиту с горящими конфорками и серьёзно обгорел. Мать пригрозила уйти от нас, если отец не пристроит старика куда-нибудь. Так что утром я уже стоял на пороге и махал вслед дедушке, слепо ковыляющему по клумбам, в сопровождении равнодушного смолящего цигарку санитара. Теперь я редко выхожу из спальни и больше не посещаю школу. Вокруг слишком много мертвецов, и это беспокоит меня». Они забредают по ночам в сад, тащатся за тобой в магазинах, падают с эскалаторов, плывут мимо по течению. И всё это так... унизительно. Мама, кажется, поняла, что я чувствую, и разрешила мне обедать и ужинать в своей комнате. Впрочем, за эти дни она всё равно слишком уж подружилась с нашим настенным баром. Удивительно то, что живых мертвецов, похоже, больше никто не считает. Неважно, что нас окружил запах тленя. Мы постепенно привыкли к воне. Правительство продолжает вести бессмысленные дебаты и выпускать беззубые нормативные документы. Обывателей ничто не заботит. Они даже ничего не замечают. Сама ткань общества медленно прогнивает. Пусть даже этого не происходит с мёртвыми. Поэтому я разрабатываю план. Потому что кто-то же должен что-то предпринять. Кто-то должен обеспокоиться». «Кто-то обязан принять меры, пока не стало слишком поздно!» Кевин Грейди, 4 Б-класс «Интересно, о чём он думает?» – прошептала миссис Грейди, потянув за уголки скатерть. «Он может сидеть так часами, просто глядя на улицу и наблюдая, как мимо проходят люди. «Скажи спасибо!» — открикнула соседка, помогая убирать со стола чашки и соусники. «Мой Джой — просто наказание Господне! Каждый вечер болтается где-то с бог знает какими подонками!» Она посмотрела на сидящего у окна бледного мальчика, и в душу женщины на мгновение закралось сомнение. «Для подростка неестественно сидеть так спокойно. А как он смотрит на тебя?» В глубоко посаженных серых глазах будто затаилось убийство. Джой говорит, что делает домашнее задание, продолжила она. Но я чертовски хорошо знаю, что он я х шается с этой своей бандой. Мне приходится контролировать Аболтуса. От отца-то его никакой подмоги. н о твой Кевин? Женщина нахмурилась и отвернулась, поскольку мальчик метнул на н е е подозрительный взгляд. Неудивительно, что его мать так пристрастилась к б р е с т о е в с к о м у крему, если её сын бродит по дому весь в чёрном, злобно прищуриваясь на каждого взрослого. Вот вырастет он и наверняка станет серийным убийцей. «Кевин хороший мальчик», — твёрдо отрезала миссис Грейди. «Он очень смышлёный и впечатлительный. Они с дедом были слишком близки. После смерти старика Кевин притих. Даже не пошёл с нами на похороны». «Надеюсь, потрясение скоро пройдёт». «Конечно, конечно», – прошептала в ответ соседка. «Дети оправляются быстро. Хотя очень уж он тихий. Ему надо больше гулять на свежем воздухе, бегать с приятелями, плавать, играть в футбол». Она снова тревожно взглянула на вялого, точно впавшего в спячку ребёнка. «Делать хоть что-нибудь». Миссис г р э й д и развела доселе сплетенные на пышной груди руки и потянулась к бутылке ш е р р я была бы только рада, но он предпочитает сидеть в своей комнате и смотреть фильмы ужасов». Она щедро наполнила пару я н т а р н ы х бокалов. Они стимулируют его и без того буйное воображение. «Думаю, мир видится Кевину не так, как большинству детей. У него появляются очень странные идеи». «Уверена, это всего лишь возрастная фаза, но в данный момент...» Она наклонилась ближе к подруге и доверительно прошептала. «Порой он так смотрит на нас, словно хочет, чтобы мы были мертвы». КРИСТОФЕР ФАУЛЕР «Ночь после ночи живых мертвецов». Рассказ читал Олег Булдаков.